и хотел выразить ей все свое раскаяние с первых же слов. После такого поступка, как уверить ее, что я люблю ее одну. Ведь в конце концов я хотел убить ее из чистолюбия и из-за любви к Матильде. Ложась спать, он почувствовал, что просто не из самого грубого полотна. Глаза его словно прозрели. «Да ведь я в каземате!»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 сочтены за достоинство. Я заслуженная особа и наслаждаюсь самой светской жизнью в Вене или Лондоне». «Не совсем так, сударь. Гильотинированы через три дня». Жюлен рассмеялся от всего сердца этой остроте. «Действительно», — подумал он, «в человеке два существа. Какого черта думать об этом?» «Ну да, друг мой». гильотинированный через три дня», — ответил он второму голосу. «Господин де Шолен абонирует себя окно пополам с Саббатом Малоном. Но кто из этих достойных личностей обворует другого, чтобы оплатить наем этого окна?» Вдруг ему пришло на ум следующее место из Вячеслава Ротру. «Вячеслав, душа моя совсем готова. Король, отец Вячеслава, И эшафот, несите туда свою главу. — Отличный ответ, — подумал он и заснул. Утром он проснулся от чьих-то крепких объятий. — Как уже? — проговорил Жульен с ужасом, открывая глаза. Ему показалось, что он уже в руках палача.